Глава 11. Я проснулся от ощущения чужого присутствия. Сообразив, где нахожусь, откатился к стене, осторожно поднялся на ноги и приготовился к встрече. На дворе уже стояла глубокая ночь. В камере было довольно светло, хотя никаких источников света рядом не наблюдалось. Только луна в окошке на потолке и пара звезд, но глаза различали каждую мелочь от камушка на полу до торчащего из стены корешка. Выбросив из головы все эти странности, я прислушался, пытаясь сообразить, что могло меня разбудить, когда сверху донеслись звуки чьих-то шагов. Следом послышалось знакомое сопение, и спустя пару секунд в камеру упал конец привязанного к столбу каната. «Эй, Таро! Давай уже, вылезай!» В окошке появилась довольная физиономия Иоши. «Оставил тебя на сутки!» «А ты уже опять во что-то ввязался. Почему сразу меня не позвал?» «Ну да, логичный вопрос. Наша связь позволяла Тануке чувствовать меня на любом расстоянии в пределах этой земли. Я же такой способности был лишён, но зато мог до него мысленно докричаться, представить перед внутренним взором енота и мысленно произнести его имя. Конечно, это не переносная рация и не мобильная связь, но еще там, на горе, мы договорились о трех условных сигналах. Стоит мне позвать один раз, и енот поймет, что мне угрожает опасность. Два раза. Встречаемся вечером за усадьбой в лесу. Три. Как хорошо, что у меня есть такой друг. На последнем варианте настоял, понятно, Иоши. Но я особо не сопротивлялся. Помимо всего прочего, Тануки способен различить всплески моих эмоций. Это сегодня случилось. Причем не в момент самой драки, а когда Десятник объявил меня виноватым. Енот это почувствовал, И вот он здесь, но...» «Слушай, Иоши, я не собираюсь отсюда бежать», — улыбнувшись, покачал головой я. «Мне это просто не нужно». «Хм...» Тануки озадаченно почесал себя за ухом, затем ухватился за канат и мягко спрыгнул ко мне. «Э, «Э, ты чего это?» — Удивленно выдохнул я. «Тебя же могут найти». «Да, конечно!» — довольно оскалился Иоши. «Эти лопухи свой стержень в штанах вряд ли найдут». «Обычному человеку сложно увидеть меня, особенно если я сам того не желаю. Те солдаты, что стоят на стене, в эту сторону не посмотрят. Патруль сюда тоже не подойдет. «Что? Вот так прямо и не подойдут?» — поморщился я. «А если у них есть такая задача?» «Способность Йокой отводит глаза. Но если у человека сильная воля, или он получил приказ, то остаться незамеченным будет сложнее. Однако я такое сразу почувствую и успею сбежать». Енот по-хозяйски опустился на доски и, стащив с плеча сумку, посмотрел на меня. «Так э, ты пить будешь? Или чего я сюда пришел? «Эх, сопьёмся мы с тобой», — усмехнулся я. «Но раз ты наливаешь...» «Одному пить неинтересно», — со вздохом пожаловался енот. Саке, оно компанию любит, а с этим у меня всегда были проблемы. Вам-то людям намного проще». «Ну, я тоже сабы кем пить бы не стал». Пожал плечами я и присел на доску напротив. «Так ты сюда пришел потому, что не с кем было бухать или...» «Сложно сказать», — со вздохом покачал головой енот. «Вечером я почувствовал, что ты возмущен. Поскольку сигнал не пришло, решил сходить посмотреть. И уже здесь на подходе ощутил некую странность». Оши быстро разлил по стаканам саке. Выпил свою порцию и задумчиво посмотрел на торчащие из стены корни. В ущелье что-то плохое и непонятное. Чужая магия или лечит следы. Я чувствую это через астрал, но понять не могу. Лисий хвост не моя территория. «Считаешь, что-то угрожает этому гарнизону?» Забрав с дощечки стакан, уточнил я. «Кто-то собирается на нас напасть?» «Нет, пока нет», — потряс головой енот. «Там сейчас только остаточные следы. Но если он снова вернётся...» Я не знаю, где камень ущелья. Не чувствую его, и это странно. Возможно, он на верхнем ярусе тонкого мира, но... Стоп. Видя, что енота понесло не туда, я быстро выпил саке и, поставив стакан на место, попросил. Так, давай по порядку. В ущелье кто-то побывал, и ты почувствовал его следы, так? Следы его деятельности, поправил меня енот. Я не знаю, что там происходило но, по ощущениям, оно враждебное этим скалам и лесу. «Выходит, это не люди?» «Не знаю», — помотал морды Тануки. «Шаманы-кочевников способны творить страшные заклинания, следы которых надолго остаются в Астрале. Но сейчас опасности нет. Может быть, оно обойдется? «Раньше ты такого не чувствовал?» «Раньше я сюда не ходил», — пожал плечами Иоши. «Это же не моя территория». А дух ущелья выходит пропал», — уточнил я, принимая налитый стаканчик. «Или ты просто не можешь его позвать?» «И то, и другое». Тануки выпил саке и, поставив стакан, посмотрел на меня. «Тонкий мир имеет бесконечное число ярусов. Мне известно о четырёх. Но попасть я могу только на первый. Ками перемещаются по астралу гораздо свободнее, и дух ущелья мог уйти в такое место, о котором мне неизвестно». «Погоди, а что тогда со мною не так?» Опрокинув в глотку стаканчик, поморщился я. «Вы же все считаете меня камень. Почему я не могу попасть в астрал?» «Не, ну а разве не так?» «Все бегают с этим астралом, как списанной торбой. Чувствуют там чего-то, ощущают. И не то, чтобы мне очень хочется туда попасть. Но навыки лишними не бывают. Вдруг да когда-нибудь пригодится». «Как это не можешь?» Забрав у меня стакан, пожал плечами енот. Тебе просто нужно научиться высвобождать дух. Ну или найти какого-то поводыря. «Это тебя, что ли?» Я вопросительно приподнял брось. «Ты способен провести меня в астрал?» Выпивка, наконец, добралась куда нужно. И мир вокруг стал немного светлее. Запах гнилых досок перестал быть таким противным. И яма показалась даже уютной. Все эти торчащие из стен корни можно легко принять за декор. Луну за светильник. Атануки, хоть и не заменит Серегу, но он тоже свой в доску. Трус, не трус, но хватило же смелости заявиться сюда, чтобы помочь мне бежать. «Да, могу», — после небольшой паузы ответил Иоши. «Только далеко у нас зайти не получится. Я ни разу там не был. А еще мне очень страшно». «Да тебе всегда страшно», — усмехнулся я. «Но духа-то отыскать нужно?» «Ты что же?» Серьезно собрался идти в Астрал?» Вытаращив глаза, испуганно прошептал Иоши. «Там неподготовленным сразу смерть. К тому же сейчас идти все равно бесполезно. Ни ты, ни я не умеем читать следы. Если это наследил шаман Степняков, то нужно подождать, когда он снова появится. С человеком-то, думаю, у нас разобраться получится. А если там не человек, на всякий случай уточнил я, Если опять Асур или что-то похожее? «Не знаю», — покачал головой Иоши. «Но, надеюсь, дух ущелья к тому времени уже вернется из Тонкого мира. А если не вернется? Если он погиб, или как там это бывает у Ками?» «Ну вот что ты заладил с этими, если?» Тануки вымученно вздохнул и опустил взгляд. «По-хорошему, тебе бы лучше отсюда уйти. Но ты же не согласишься. Да и идти особо некуда». За этим ущельем кончается территория Хосусама, и ее надолго лучше не покидать. Я не знаю, сколько времени понадобится Сэту, чтобы тебя найти. Так что, пока ты не научишься закрываться... Погоди, остановил я енота. Как это понять, пока не научишься? Мне самому, что ли, учиться? Или есть какие-то учителя? Да откуда же я знаю? удивленно вытаращился на меня Иоши. Ты же Мунайто, великий воин, телохранитель темного бога. «А я всего лишь обыкновенный тануки. Откуда мне знать, кто и чему тебя должен учить?» «Великий воин, значит», — усмехнулся я, принимая налитый стакан. «Вот ты сам скажи, только честно. Сильно я похож на великого воина?» «Внешне нет. Но кому как не тебе знать, что это должно быть здесь?» Енот хлопнул себя лапой по груди и недоуменно оскалился. «Сила к возвращается медленно» и, я думаю, никакие учителя не нужны. Оно само собой как-то должно появиться. Тебе главное выжить в ближайшие лет пятьдесят». Да, что называется, успокоил. Сидеть на заднице и ждать, когда вернется эта непонятная сила. Но проблема в том, что никакой я не Мунайто. И как бы мне не хотелось им быть, халявы все равно можно не ждать. Всё, что мне могли подарить, уже подарили. Осталось только понять, как этим пользоваться. «Ну, спасибо. Успокоил». Забрав протянутый стакан, усмехнулся я. 50 лет — это же почти завтра. Буквально допьём бутылку и...» Я вздохнул, выпил саке и, вернув оши стакан, поинтересовался. «Ты назвал меня телохранителем темного бога. Получается, Нактис темный? «А каким еще, может быть бог ночи?» удивленно посмотрел на меня енот. «Где ты там найдешь свет?» «Асет?» он тоже тёмный?» «Нет», — покачал головой Иоши. «Владыка Нижнего мира считается богом тьмы. Тьма в большинстве случаев нам враждебна. Темнота же бывает разной, понимаешь?» «Ну, так», — пожал плечами я. «Тёмный, тьма. Раньше ты вообще называл Нактиса богом луны. Но сейчас говоришь про ночь». «Правильнее сказать бог темноты», — чуть поколебавшись, пожал плечами Тануки. Луна ведь считается символом ночи, но проблема не в том, как называют, а то, что Нактиса Саму начали забывать. Твой господин попал в плен очень давно, и, к сожалению, в Империи сохранилось не так много его святилищ. Память хранят лишь обитатели синего леса, ведь Нагти Сама по-прежнему является нашим верховным божеством. Ну и живем мы не в пример дольше людей. Ладно, с этим понятно. «Давай решим, что будем делать с тем, что происходит в ущелье». Я уселся поудобнее и посмотрел на енота. «Дожидаемся, пока это что-то вернется, и идём смотреть на него в астрал?» Сказать по правде, мне совсем не нравилась эта идея. Но в подобной ситуации без разведки не обойтись. Само ущелье вряд ли кого-то заинтересует. А значит, есть вероятность того, что кто-то собирается атаковать гарнизон. «Да, все это только мои предположения». Но соломки лучше все таки подстелить. Ведь узнав, кто против нас выступает, будет гораздо проще выстроить оборону. На духу ущелья надежды нет никакой, а значит, кроме нас некому. Мне ведь тут еще полгода служить придется, и не хотелось бы, чтобы эта служба внезапно закончилась». «Ох, и чего я только с тобой связался!» опустил взгляд, обреченно вздохнул енот. «Любопытно было понаблюдать за волчьей свадьбой» и вот расхлебываю теперь полной ложкой. — Значит, договорились? — Да, — покивал Иоши. — Если почувствую, что она возвращается, я приду за тобой и сходим на него поглядим. Енот быстро разлился к и, подняв взгляд, с опаской посмотрел на меня. — Только пообещай мне, что не будешь лезть в драку. Глянем одним глазком и сразу уходим. — Хорошо, — кивнул я. — Обещаю. Только сначала расскажи, что такое этот астрал. «И как мы туда пойдем? «Да так и пойдем, пожал плечами Иоши. «Перенесёмся вместе с телами, так же, как это делает твоя Мика». «Не, так-то Ками способна ходить туда, оставляя свои тела здесь, в безопасности. Но поскольку ты этого не умеешь, пойдешь как обыкновенный Йокой. Что же до всего остального?» Енот почесал себя за ухом и задумчиво посмотрел на торчащие из стены корешки. Первый ярус астрала практически не отличается от привычного мира. Там просто нет следов жизнедеятельности людей и населяют его очень странные существа. Сам я ни разу там не был, только заглядывал, поэтому ничего больше сказать не могу. Сходим, а заодно и посмотрим». Иоши выпил саке, повертел в лапе пустой стакан и вдруг, спохватившись, поднял на меня взгляд. «Погоди, Таро, я ведь даже не узнал, за что тебя сюда посадили». «Ты что-то натворил? Или...» «Ничего такого», — покачал головой я. «Просто подрался. С утра получу 20 палок и буду свободен. Так что если у тебя еще осталась та трава, то дай мне ее немного. А то не знаю, смогу ли завтра ходить. Живиться без моей слюны бесполезно. А нажевать я тебя не могу, поскольку она быстро теряет лечебные свойства. Впрочем, есть у меня кое-что». Иоши вытащил из мешка что-то очень похожее на небольшой желудь. И протянул его мне. Вот, возьми этот орех, разгрызешь и съешь его перед поркой. Боль он особо не снимет, но раны гноиться не будут, и заживут намного быстрее». Спасибо. Я убрал лекарство за пояс и, выпив, протянул и оши опустевший стакан. Енот убрал посуду в мешок, поднялся со своего места и, тронув меня за плечо, произнес: Ладно, Таро, мне пора, а то скоро уже утро настанет. Ты, главное, не переживай. От двадцати палок еще никто не умирал. Через день рано заживу, ты забудешь. Главное, ты не забудь меня позвать, если она появится, — на всякий случай напомнил я. Только сразу зови. Ведь чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Ох, и за что мне все это?» Горестно покачал головой енот и, попрощавшись, полез по канату наверх. Я проводил взглядом приятеля, усмехнулся, а затем прикрыл глаза — и, как уславливались, три раза его позвал. «Как хорошо, что у меня есть такой друг». Не знаю уж, возможно ли настоящая дружба между Тануки и человеком, но время это покажет. Эх, еще бы Мику увидеть для полного счастья. Но об этом остается только мечтать. Я проснулся от звука шагов сверху. В очередной раз, поразившись такому чуткому сну, сел на доске и, потянувшись, размял затекшие плечи. На дворе стояло раннее утро. Сквозь отверстие в потолке в яму проникал солнечный свет, ночная прохлада отступила, одежда вымокла от росы, но никаких неудобств это не доставляло. Судя по шуму наверху, гарнизон проснулся уже давно, но меня почему-то не разбудили ни крики десятников, ни смех солдат, а вот шаги. Вчера утром в святилище я проснулся от взгляда Харуки. Ночью услышал, как к яме подходит енот. И вот сейчас Нет, на земле, в командировках я тоже спал достаточно чутко. Но здесь это умение развилось как бы не на порядок. К тому же там у меня выспаться не получалось. А сейчас чувствую себя вполне отдохнувшим. И ни в одном глазу. Ага, но это уже благодаря моему собутыльнику. Э, давай просыпайся! В окне наверху мелькнула знакомая физиономия. И в следующий миг вниз полетел канат. Потрясающая безалаберность надо заметить. Вот ни разу не поверю, что под датой енот, уходя, заметал за собой следы. Веревку он тоже вряд ли на столб намотал, но вопросов ни у кого не возникло. Или не заметили, или не запомнили, как все лежало. На боевом дежурстве такая халатность чревата последствиями. Хотя кто я такой, чтобы кому-то указывать? Увернувшись от каната, я быстро выбрался наверх и, отряхнув от земли рубашку, кивнул вчерашним конвоиром. «Привет!» — Смерив меня взглядом, хмуро буркнул Кенто. «Пошли!» — Наката-сан приказал поторопиться. Сказано это было таким тоном, что я сразу почувствовал неладное. Как-то уж странно сухо после вчерашнего знакомства ведут себя конвоиры. Словно двадцать положенных палок мне по какой-то причине заменили плахой. Что такого случилось за время моей отсидки? Впрочем, сейчас дойдем и узнаем. Местный плац имел форму правильного шестиугольника со стороной примерно метров пятнадцать. Четыре свободных от дежурства десятка построились, каждый на своей стороне. И при виде этого построения я лишь недоуменно покачал головой. Нет, понятно, что на боевом дежурстве строевая подготовка отходит на второй план, но как вообще можно стоять настолько коряво? Ладно, какое мне до этого дело? О другом думать надо? В центре плаца из земли торчал оструганный столб, возле которого скучал невысокий коренастый мужик в потертом кожаном фартуке и с длинным бамбуковым шестом в правой руке. Позади слева стоял хмурый икеда, а вот командира гарнизона нигде не было видно. Оглядевшись, я обнаружил самурая на крыльце небольшого дома, стоящего в 20 метрах от дальней стороны плаца. Экипированный, как на парад, в броне и неизменном плаще, Наката стоял, положив ладонь на рукоять меча и спокойно наблюдал за происходящим. «Давай сразу в центр», — подсказал Кенто, как только мы приблизились к плацу. «Остановишься в пяти шагах напротив столба». Кивнув, я проследовал в указанном направлении, провожаемый удивленными взглядами стоящих в строю солдат. Но еще бы. Семь лет парень прикидывался тихим дураком, а сегодня его уже судят за драку. Впрочем, на лицах бойцов моего десятка, в отличие от остальных, читалось некоторое напряжение. Месус, с которым у меня произошли терки, вообще стоял, опустив голову. Вчерашний запал прошел, и мужику стало стыдно, из-за разбитой физиономии, или потому что десятник назначил виновным меня. Остановившись, где было сказано, я отдернул рубаху и, не зная, что делать дальше, вопросительно посмотрел на Икеду. Заметив мой взгляд, полусотник вышел вперед и, хмуро глядя на меня, произнес «Таро безродный, ты обвиняешься в нападении на товарища и оскорблении командира. Ты с этим согласен?» Произнося это, Экеда нахмурился еще больше. Над площадью повисла мертвая тишина, и сразу стало понятно, почему у бойцов моего десятка такие хмурые лица. Этот вопрос, очевидно, вчера не планировался но Наката по какой-то причине приказал мне его задать. И вот прямо сейчас, отказавшись от обвинения, я легко могу подставить и свой десяток, и командира, и, возможно, даже и Кеду. Интересно. Понимая, что все дожидаются моего ответа, я усмехнулся и, покачав головой, произнес: «Нет, не согласен». «В чем конкретно ты не согласен?» В голосе полусотника мелькнула угроза. «Ты назвал меня безродным, но это не так. Я просто не помню». Услышав мой ответ, Экеда поморщился и ненадолго подвис. Конечно же, он ожидал, что я стану отмазываться, и тем веселее было за ним наблюдать. Нехитрая солдатская радость — поставить командира в идиотское положение и сделать это так, чтобы тебе не прилетело за это в ответ. Упустить такую возможность было бы глупо. Экеда надо отдать ему должное, в себя пришел секунды за три. Смерив меня взглядом, он едва заметно кивнул и повторил фразу, внеся в нее некоторые изменения. Таро, не помнище своего рода, ты обвиняешься в нападении на товарища и оскорблении командира. Ты согласен с предъявленными обвинениями?» «Да, согласен», — состроив картинно-постную физиономию, с грустью вздохнул я. «И на товарища вчера напал, и господина Абы назвал козлом. Только я не со зла» после этих слов строй у меня за спиной зашумел в глазах полусотника мелькнуло вселенское облегчение 20 палок глядя на меня с одобрением коротко произнес он наказание привести в исполнение услышав приказ палач выступил вперед и кивнув на столб произнес давай парень становись на колени если боишься боли руки можно связать ремнем чтобы не дергался нет спасибо покачал головой я «Мне привычнее стоя, и обойдусь без ремня». Произнеся это, я разжевал выданный Иоши орех и, подойдя к столбу, положил на него ладони. «Ну, как скажешь», — усмехнулся мужик, и в следующий миг спину мне обожгло хлёстким ударом. Стиснув зубы покрепче, я задержал дыхание и, прикрыв глаза, постарался подумать о чем то хорошем. Перед внутренним взором тут же возник образ голубоглазой красавицы. И второй удар я почувствовал уже не так остро. Странно. Мне почему-то казалось, что будет больнее. Но то ли со мной что-то не так, то ли орех сработал, как заморозка. Удар следовал за ударом, но неприятность едва не случилась лишь на пятнадцатом, когда боль с ушла в правую ногу. Собрав волю в кулак, я все таки смог устоять на ногах, а дальше случилось невероятное. Лицо девушки перед моим взором нахмурилось, губы шевельнулись, и в голове эхом прозвучали слова. «Таро, что с тобой происходит? Твоя кровь!» В голосе подруги слышалась нешуточная тревога. «Ты ранен? Отвечай!» Все в порядке!» Позабыв о боли, мысленно прошептал я в ответ. «Не переживай, это всего лишь царапина». В следующий миг образ подруги растаял, и реальность вернулась резкой болью в спине. «К его! Быстро!» Откуда-то слева рявкнул Экеда. Из-за спины донесся топот бегущих камня солдат. Сообразив, что порка закончилась, я, покачнувшись, отступил от столба, мазнул взглядом по удивленной физиономии палача и, тяжело дыша, посмотрел на икеду. Спина болела так, словно кожу на ней пропустили сквозь мясорубку, но боль ощущалась лишь краем сознания. Сам же я чувствовал себя достаточно сносно. Не знаю, как такое объяснить, но, походу, это как-то связано с моим теперешним состоянием. «Собаки способны блокировать боль, так почему камни не могут поступить так же?» Селен. глядя на меня, усмехнулся Икеда. «В пятом десятке сгодишься. До вечера отдыхай, а утром чтоб был на построении». Ну вот, вроде бы все. Я отмахнулся от помощи подбежавших бойцов и следом за ними пошел к лазарету. С пропиской определились и проверять меня на вшивость больше не будут. Все, что нужно, я уже доказал. Рубах, правда, на спине промокла от крови. Но не такая это высокая цена. До свадьбы оно заживет по-любому.